Вечером власти и стражники куда-то уехали, а глухой ночью мировой судья, ротмистр с жандармами, урядниками и стражниками тихо подошли к холостой казарме, оцепленной прибывшими солдатами. Сипло заполошно лаяли собаки, небо в густых тучах. На встречу караульный с фонарем. Кто идет? Своей. Караульный от своих попятился, снял шапку. Домажиров Васильев, Семенов, Марков и Краснобаев дом.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 Я больше всего боюсь, что мой уход со службы рабочие могут понять, как мою трустость. Скажут, взял, да перед самой забастовкой и сбежал. Я твердо решил вернуться. Вы одобряете это, Шапошников? Фонарь плывет дальше. Разбуженный Петр Дамажиров вскакивает. На скамье, подброшенной рубахой, под штанами, куча сознательных записок. «Ты арестован. Одевайся». Фонарь, въедаясь в лица спящих, оплывает длинный ряд двухэтажных нар. Рабочего Васильева нет, Васильев скрылся, взяты пятеро. «А за что берете?» — кричат они. «Что-что? Кого берут?» Поднимаются на нарах люди, скребут с просонья изъеденные клопами бока, незрячи смотрят на блудливый огонек фонарика, прислушиваются к звяку удаляющихся шпор. «Эй, старста что случилось-то?» — Наши взяли.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 В бараке на прииске «Достань» взяты трое — политически сильный студент Лохов и два российских семейных крестьянина. Расцветало. Многие подняли, сварили чай, шумели, подсмеивались над ротмистром, над солдатами. В красной ниже колен рубахе приискатель-бородач язвительно орал с улицы в барак. «Эй, бабы, ребятишки, старатели, все выходи, пускай всех забирают! Молчать, сволочь!» — брецает саблей ротмистр — А Словоч слышу, и бабушка твоя последняя сволочь была, я ее знаю. Масса гогочит, зреет скандальчик. Ротмистр до боли кусает губы, молчит, боится бунта приискательской шпаны. 12 человек под конвоем увозятся в город за четыреста верст в тюрьму.